Люсинда Райли. «Семь сестер». «Сестра ветра». История Алли. Посвящается сьюзен Мосс, моей задушевной сестре. «Нет, я не буду жаться к берегам, а в море по звездам направлю путь». Джордж элиот «Миддл Марч». Алли. Июнь 2007 года. Глава 1 «Эгейское море». Я всегда буду с предельной точностью помнить, где была и чем занималась в тот самый момент, когда мне сообщили о смерти отца. Мне на солнышке абсолютно голой, а Рукатео уютно покоилось на моем животе. Все происходило на борту яхты «Нептун». Вдалеке виднелся остров и золотился в лучах заходящего солнца пустынный пляж. Солнце уже вот-вот готово было закатиться, спрятавшись за скалистыми утёсами небольшой бухты. Прозрачно чистая вода ослепительно-бирюзового цвета лениво пыталась изобразить некое подобие волн, которые неспешно накатывались на прибрежный песок, образуя пышную пену, наподобие той, которая обычно зависает над чашкой с капучино. «Сегодня море такое умиротворённое», — подумала я и мысленно добавила, — как и я сама. Вчера вечером мы бросили якорь в небольшой бухте рядом с крохотным греческим островком Мачерис и сразу же устремились на берег с двумя вместительными охлаждёнными коробками с провизией. В одной лежала недавно выловленная красная кефали сардины, весь богатый улов за утро. В другой коробке стояли бутылки с вином и пресной водой. Я опустила свою поклажу прямо на песок, несколько запыхавшись от усилий. Тео нежно поцеловал меня в кончик носа. «Ура!» — воскликнул он, широко разведя руки, словно приглашая и меня полюбоваться той идиллической картиной, которая предстала нашему взору. Вот и у нас появился собственный необитаемый остров. Но разве не здорово? «Пойду-ка прогуляюсь по пляжу, поищу хворост», чтобы развести костёр и поджарить нашу рыбу. Я смотрел ему вслед, а он, повернувшись ко мне спиной, направился к скалам, протянувшимся в форме полумесяца по периметру всей бухты. Видно, решил поискать там сухой валежник и засохшие ветки редких кустарников, которыми поросли горные расселины. Глядя на худощавое, почти хрупкое телосложение Тео, трудно было поверить в то, что он — моряк мирового уровня, яхтсмен экстракласса, и что за изящной фигуры скрывается недюжинная физическая сила. В сравнении с другими яхтсменами, с которыми мне доводилось выступать на различных соревнованиях, накачанные мускулы, мощный торс, как у Тарзана, так вот, на фоне всех этих атлетов Тео производил впечатление весьма тщедушного малого. К тому же я почти сразу же заметила, что и походка у него неровная, слегка припадает на одну ногу при ходьбе. Позднее он рассказал мне, что ещё ребёнком свалился с дерева и сломал лодыжку. Но, видно, срослось плохо, и перелом давал о себе знать до сих пор. «Кстати, это одна из причин, побудивших меня к тому, чтобы постоянно жить на воде. Когда я иду под парусом, то никому и в голову не придёт предположить, как неуклюже я передвигаюсь, когда хожу по суше», — закончил он свой рассказ коротким смешком. Мы поджарили рыбу. Потом занимались любовью под звёздным небом. Следующее утро должно было стать последним, который мы проведём вместе на яхте. И вот, как только я преисполнилась решимости снова восстановить связь с внешним миром и подключила свой мобильник, почти сразу же он принёс мне весть, после которой вся моя жизнь рассыпалась на тысячи, миллионы мельчайших осколков. А пока я лежала рядом с Тео абсолютно умиротворённой. В лёгкой полудрёме, похожий на такой разноцветный сюрреалистический сон, мысленно прокручивала в памяти чудесные картинки того, как у нас Тео всё начиналось и как в итоге мы оказались в этом поистине райском уголке. Впервые я увидела Тео где-то год с небольшим назад на Карибах. Там, на острове Сент-Мартен, проходила знаменитая регата Хенекен. Команда-победительница закатила грандиозный банкет по случаю своей победы. И вот на банкете я с изумлением узнала, что шкипером у победившего экипажа был тел Фейлис Кингс, известная личность в мире парусного спорта, можно сказать, самая настоящая знаменитость. За минувшие пять лет участия в гонках в открытом море ни одному другому капитану не удавалось столько раз приводить свои команды к победному финишу. А я представляла себе его совсем другим. Полушепотом прокомментировала я свои первые впечатления от увиденного, давнему приятелю Роба Беллани, с которым мы неоднократно защищали честь национальной сборной Швейцарии, участвуя в различных соревнованиях в составе одного экипажа. Смотрится, как самый заправский ботаник в этих своих очках в роговой оправе. И походка какая-то странная, — добавила я, наблюдая за тем, как Тео поднялся из-за своего столика и слегка ковыляя направился к соседнему столику. «Да, он явно не вписывается в твои представления о крепком, мускулистом яхтсмене», — согласился со мной Роб. «Но поверь мне, Алли, этот парень — самый настоящий гений. У него чертовски развита интуиция. Пожалуй, он единственный, с кем бы я не побоялся выйти в открытое штормовое море». На этой же вечеринке Роба познакомил меня с Тео, коротко представив нас друг другу. Я заметила, как Тео, пожимая мне руку, внимательно оглядел меня своими зелёными в рыжую крапинку глазами. «О, так вы и есть та самая знаменитая Али Деплеси!» Несмотря на лёгкий английский акцент, голос звучал уверенно и доброжелательно. «Да, я действительно Али Деплеси», — согласилась я с последней частью его высказывания, немного растерявшись от столь неожиданного комплимента. «Но если уж говорить о знаменитостях, то это вы у нас знаменитый. Последние слова я произнесла, изо всех сил стараясь сохранять выдержку и не отводить глаза в сторону под его внимательным, изучающим взглядом. Черты его лица моментально разгладились, и Тео издал короткий смешок. «Что смешного?» — требовательно спросила я у него. «Если честно, я просто не ждал вас». «Что означает «не ждали меня?» — удивилась я. Но тут Тео отвлёк фотограф который уже приготовился запечатлеть групповой снимок всей команды-победительницы. Так я никогда и не узнала, что именно Тео имел в виду. После первой встречи последовали и другие. Я постоянно сталкивалась с ним на всяких светских вечеринках, которые неизбежно случались на тех регатах, в которых мы оба участвовали. Тео мгновенно притягивал к себе какой-то неуловимой живостью своей натуры, добродушным, жизнерадостным смехом, а потому, несмотря на всю свою внешнюю сдержанность, немедленно оказывался в самой гуще народа. На официальных мероприятиях он всегда появлялся в модных летних брюках из твида и изрядно помятом льняном пиджаке. Такая своеобразная дань уважения протоколу и спонсорам-устроителям гонок. Но стоптанные парусиновые туфли на толстой каучуковой подошве и непокорные вихры каштановых кудрей всегда придавали ему облик человека — только что спрыгнувшего на берег со своей яхты. Поначалу складывалось впечатление, что мы просто ходим кругами вокруг друг друга. Часто встречались взглядами, но Тео не предпринял ни единой попытки продолжить наш прерванный при первой встрече разговор. И лишь полтора месяца тому назад когда экипаж, в составе которого я выступала, занял первое место на регате вблизи острова Антигуа, и мы, как водится, с размахом отмечали это событие, а заодно и завершение регаты в ресторане бал в честь лорда Нельсона, Тео неожиданно подошёл ко мне сзади и слегка тронул за плечо. «Хорошая работа, Алли», — коротко обронил он. «Спасибо», — также коротко поблагодарила я испытывая внутреннее удовлетворение от того, что нашей команде удалось одержать верх над его экипажем. Так скажем, для разнообразия, но всё равно ведь приятно. Наслышан о ваших успехах в этом сезоне, Алли. Не хотели бы поучаствовать вместе со мной в регате на островах Киклада в июне месяце? Я уже получила приглашение от другой команды, правда, согласия пока ещё не давала. Тео мгновенно уловил мою нерешительность. Вас уже забронировали? В каком-то смысле да. Что ж, вот вам моя визитка. Обдумайте моё предложение, и, если надумаете, сообщите мне о своём решении до конца следующей недели. Полагаю, что, имея рядом такого члена команды, как вы, мы бы совместными усилиями смогли сделать кое-что путное. Спасибо за добрые слова. Мысленно я уже отмила прочь все свои сомнения. Да и кто бы в здравом уме отказался от такого заманчивого предложения? выступить в одной команде с человеком, которого все величают не иначе, как королём морей и океанов. «Между прочим», — окликнула я его, когда он уже повернулся, чтобы отойти от меня, «почему в прошлый раз вы в разговоре со мной обронили, что не ожидали меня?» Он остановился, скользнул по мне внимательным взглядом. «Видите ли, я с вами до того нигде не сталкивался лично». «Правда, был много наслышан о ваших успехах в парусном спорте, но вы оказались совсем не такой, какой я ожидал вас увидеть. Доброй ночи, Алли». Возвращаясь к себе в номер в небольшой гостинице, расположенной в бухте острова сан джон я мысленно ещё раз прокрутила в памяти наш разговор с Тео. Вдыхая полной грудью свежий морской воздух, я снова и снова спрашивала себя, «Так что же именно так удивило во мне Тео?» Уличные фонари ярким многоцветием отражались на фасадах домов, окутывая их тёплым ночным светом. Откуда-то издалека доносился весёлый гомон толпы. Прибрежные бары и кафе были полны посетителей. Однако всё это оставило меня совершенно безучастной. Меня переполняли эмоции совсем иного толка. Во-первых, одержанная победа в гонках. А во-вторых, предложение Тео Фейлис Кингса. Едва я переступила порог своей комнаты, как тут же ринулась к ноутбуку, включила интернет и сразу же отстучала письмо Тео, сообщила ему о своём согласии. Но прежде чем отправить письмо адресату, приняла душ, потом снова перечитала текст, даже немного покраснела от того, как сильно я рвусь попасть в команду Тео. Решила пока повременить с отправкой. Пусть текст потомится пару дней в черновиках после чего улеглась в постель и с наслаждением выпростала руки, чувствуя, как с меня постепенно спадают напряжение и усталость от целого дня изнурительных соревнований. «Спокойствие, алли прошептала я сама себе и улыбнулась. «Впереди тебя ждёт приинтереснейшая регата!» Электронное письмо ушло, как и планировалось, через два дня, и Тео связался со мной незамедлительно. Сказал, что очень рад тому, что я вольюсь в его команду. А две недели спустя я, заметно нервничая, уже вступила на борт парусной яхты «Ханс-540», оснащённой для участия в предстоящих гонках по самому высшему разряду. Яхта стояла на приколе в бухте острова Наксос. Там мы и начали тренироваться, готовясь к участию в регатике клады. Сами соревнования не имели квалификации сугубо спортивного мероприятия, когда на первое место команду выводят показатели очки. Да и состав участников регаты тоже был довольно пёстрый — от заправских яхтсменов, имеющих серьёзную репутацию в мире парусного спорта, до спортсменов-любителей, выходящих под парусом лишь по выходным дням. Однако все участники пребывали в самом приподнятом настроении. Перспектива провести восемь дней, участвуя в знаменитой регате, да ещё в таком красивом месте, среди таких прекрасных островов, пожалуй, самых прекрасных на Земле, не могла оставить равнодушным никого. Наша команда, судя по всему, была одной из самых опытных. А потому мне с первых же минут стало понятно, что мы нацелены на победу. И только на победу. Тео всегда подбирал себе в команду молодых. Я бы даже сказала, предпочитал совсем зелёных. Вот и сейчас мы с моим приятелем Робом Беллами, обоим уже по тридцать, были самыми взрослыми членами экипажа. Старшими, так сказать, и по возрасту, и по опыту участия в парусных регатах. Я и раньше была наслышана о том, что Тео предпочитал искать таланты именно среди начинающих яхтсменов, ещё не испорченных дурными привычками и навыками. В нынешней команде трое из шести были представлены молодёжью. Всем троим едва за 20 Ги — англичанин, здоровяк Тим — сдержанный на вид парень, уроженец Австралии, и, наконец, Мик — наполовину немец, наполовину грек — яхтсмен, знающий акваторию Гейского моря как свои пять пальцев. Несмотря на то, что я горела желанием начать работать с Тео, я всё же не стала бросаться в новую для себя авантюру вслепую и предварительно постаралась собрать как можно больше информации об этом таинственном явлении, имя которому — Король Морей и Океанов. Для начала внимательнейшим образом прошерстила интернет, поговорила с теми спортсменами, кто выступал с ним раньше в составе одной команды, Мне сказали, что он англичанин, учился в Оксфорде, что частично объясняет его несколько необычный акцент с проглатыванием отдельных звуков и даже целых слогов. Однако в его профиле в интернете я нашла иные сведения. Там было указано, что у него американское гражданство и что он неоднократно возглавлял студенческую команду Ельского университета, которая под его руководством одерживала уверенные победы на множестве регат. Один мой приятель доверительно сообщил мне, что Тео родился в богатой семье. Правда, другой знакомый сказал, что он постоянно обитает на своей яхте. Перфекционист. Перестраховщик привык всё держать под контролем. Трудоголик. Жена-ненавистник. Такие комментарии я получила от других людей, причём последнее высказывание принадлежало спортсменке, которая пожаловалась мне, что её откровенно третировали в команде Тео и всё время держали на вторых ролях. Такие высказывания настораживали наводили на определенные размышления. Но все сомнения перевешивал один убедительный, несмотря на свою простоту, аргумент. «Лучший из всех шкиперов, с кем мне приходилось когда-либо выступать. Чертовски талантлив». Уже в самый первый день своего пребывания на яхте до меня дошло, почему Тео пользуется таким непререкаемым авторитетом среди членов своей команды. За свою довольно продолжительную спортивную карьеру – Я привыкла к горластым капитанам, которые только и делали, что кричали, отдавали команды исключительно на повышенных тонах и устраивали нагоняй по поводу и без. Они мне чем-то напоминали таких капризных шеф-поваров, диктаторски заправляющих на вверенной им кухне. Манера поведения Тео отличалась в корне. И это стало для меня самым настоящим откровением. Наш капитан был немногословен, коротко выдавал очередное задание, а потом молча наблюдал, как мы с ним справляемся. По завершении тренировок он собирал нас и устраивал такой своеобразный разбор полётов, скрупулёзно перечислял все наши недочёты и просчёты, отмечал сильные стороны и говорил всё это спокойно, уравновешенно. Про себя я отметила, что от его зоркого глаза не ускользает ни одна мелочь. Вот и получается, что авторитет тел естественен и закономерен, а весомость каждого произнесённого им слова Сдиждется на том крючке, на котором все мы болтаемся. «Да, вот ещё что, Ги. Пора завязывать с этой твоей порочной практикой дымить папироской втихаря. Предупреждаю, никаких сигарет во время гонок, ясно?» Слегка улыбнувшись, Тео завершил очередное совещание и распустил нас по домам. Ги, покрывшись краской стыда до самых корней своих белокурых волос, пробормотал вполголоса, когда мы уже спускались на берег. У него явно глаза на затылке. На берегу мы сразу же направились в душевые, после чего нас ожидал коллективный ужин. Это был наш первый вечер, который мы проводили всей командой. Весёлой гурьбой мы вышли из пансиона, в котором жили. И лично я пребывала на седьмом небе от счастья, что согласилась поучаствовать в гонках в составе такого экипажа. Мы медленно брили вдоль бухты острова Наксос. Старинный каменный замок горделиво возвышался над посёлком, раскинувшимся внизу. Обилие домиков все выкрашены в белый цвет, а между ними — петляющие улочки и переулки, сбегающие прямо к воде. Все рестораны на набережной были забиты яхтсменами и туристами, с удовольствием уплетающими свежие морепродукты и запивающими деликатесные блюда изрядными порциями знаменитой греческой водки «Узо». Мы нашли небольшое заведение семейного типа на одной из прилегающих улочек. Расшатанные деревянные стулья, разнокалиберные тарелки. Зато еда была домашней. Именно то, что нам и требовалось после долгого дня тренировок. У всех нас от стольких часов, проведённых на воде, проснулся просто зверский аппетит. Я набросилась на еду с жадностью, что не осталось незамеченным мужской частью команды. Уплетая за обе щёки вкуснейшую мусаку, я подложила себе ещё одну щадрю порцию риса и глянула на парней. «Что уставились?» — набросилась я на них. «Или не видели никогда, как женщина ест?» — саркастически добавила я и, слегка подавшись вперёд, ухватила очередной кусок свежего хлеба. Тео не включился в наш шутливый разговор. Лишь рассеянно скользнул по мне взглядом и сразу же после ужина ретировался к себе отказавшись продолжить наше совместное времяпрепровождение за стойкой бара. Вскоре за ним последовала и я. За долгие годы занятий профессиональным спортом я уже успела усвоить, что не стоит смотреть на то, как расслабляются наши мальчики с наступлением ночи. Это не самое лучшее зрелище. Во всяком случае, мне категорически не хотелось созерцать их кривляния. В последующие несколько дней все мы, члены команды, ещё больше сплотились и довольно быстро, под пристальным взглядом строгих зелёных глаз Тео, превратились в весьма работоспособный коллектив, в котором всё отлажено до последнего винтика. Само собой, моё восхищение тем, как Тео руководит экипажем, лишь возросло. На третий вечер нашего пребывания на острове Наксос После очередного тяжёлого и изнурительного дня тренировок на воде, да ещё под палящими лучами солнца, зависшего над Эгейским морем, я чувствовала себя совершенно разбитой, а потому за ужином поднялась из за стола первой. Всё, ребята, я отчаливаю к себе. Пожалуй, я тоже подхватился со своего места Тео. Хорошего вам вечера, парни. Но чтобы завтра явились на тренировки без опозданий, ладно? Тео догнал меня уже на улице. Можно присоединиться к вам? — Конечно, что за вопрос? — ответила я и тут же почувствовала некое внутреннее напряжение. Впервые мы с ним остались наедине. Мы медленно брели по мощённым булыжным улочкам, возвращаясь к себе в пансион. Ярко светила луна, озаряя своим матовым светом крохотные белоснежные домики с выкрашенными в голубой цвет дверями и такими же голубыми ставнями на окнах. Я изо всех сил старалась поддерживать разговор. Но на все мои усилия Тео реагировал лишь короткими репликами «да» или «нет». В конце концов, подобная неразговорчивость стала действовать мне на нервы. Но уже в вестибиле пансиона Тео внезапно развернулся ко мне лицом. «А вы — прирождённый моряк, Алл. Заткнёте за пояс любого члена нашей команды. Кто научил вас так ловко обращаться с Парусом?» «Отец» ответила я, несколько ошарашенная столь неожиданным комплиментом. Он меня с малых лет брал к себе на яхту, и мы вместе бороздили воды Женевского озера. «Ах, так вы из Женевы! Вот откуда у вас этот французский акцент!» Я уже приготовилась услышать какую-нибудь банальность, на которую так падки мужчины, как только речь заходит о французских женщинах, но ничего подобного не прозвучало. «Судя по всему, ваш отец, что называется, моряк от Бога, из вас он вырастил прекрасного яхтсмена. «Спасибо», — поблагодарила я, немного растроганная столь щедрым комплиментом. «А как вам у нас?» «Не давит на психику, что вы единственная женщина в нашей команде?» «Впрочем, уверен, вам ведь не привыкать к подобным ситуациям», — поторопился Тео загладить некоторую неловкость от своего прямолинейного вопроса. «Если честно, то я об этом даже не задумываюсь. Вот как?» Он окинул меня внимательным взглядом сквозь стёкла очков в массивной роговой оправе. Позвольте не поверить. Я полагаю, что вы очень даже задумываетесь над проблематикой слабого пола. И именно тогда, когда вы начинаете задумываться о том, кто вы и где вы, и пытаетесь каким-то образом компенсировать возникающее несоответствие, вы допускаете свои главные ошибки. Я бы посоветовала вам расслабиться и оставаться самой собой. Доброй вам ночи. Он коротко улыбнулся на прощание и заторопился вверх по выложенной белой плиткой лестнице к себе в номер. Ночью, лёжа в своей узкой кровати под туго накрахмаленными простынями, которые больно покалывали при малейшем соприкосновении с телом, я чувствовала, как пылает от стыда моё лицо. Критика, высказанная Тео в мой адрес, показалась мне просто убийственной. «Разве это моя вина?» — размышляла я кипя от негодования — что женщины в парусном спорте до сих пор большая редкость. А некоторые мои коллеги-мужчины откровенно сказали бы, что женщины-яхтсмен — это самая настоящая диковина. Однако что этот Тео Фейлис Кингс о себе? Тоже мне доморощенный психоаналитик выискался. Шляется по белу свету и анализирует поступки и характеры людей, которые вовсе не нуждаются в его анализах. Мне всегда казалось, что я держу под полным контролем проблему «женщина в мужском коллективе». Во всяком случае, я всегда достойно воспринимала всяческие шуточки и подколки в свой адрес. «Пусть себе треплются на здоровье», — думала я обычно в таких случаях. Я уже давно выстроила непроницаемую глухую стену между Алли в мире спорта, где меня все звали просто Ал, и Алли дома, в кругу родных и близких. В сущности, это были две разные Алли, не имеющая ничего общего между собой. Да, не всегда было просто, но я уже научилась помалкивать. Как говорится, держать язык за зубами. Особенно если слышала комментарии откровенно сексистского характера или намеренные колкости, связанные с моей блондинистой внешностью. Дескать, блондинка, чего с неё взять? Но чтобы подобных высказываний было поменьше, я и сама кое-что предпринимала. Например, свои золотисто-рыжие кудри стягивало в тугой конский хвост. Никаких прядей на челе, никаких следов косметики на лице, никаких ухищрений вроде того, чтобы подкрасить глаза или замаскировать веснушки каким-нибудь тональным кремом. А работала я всегда на равных с мужчинами, с которыми выступала в составе одного экипажа. Быть может, думала я в глубине души, я вкалываю даже много больше их. Проведя почти всю ночь без сна, настолько меня раздосадовал разговор с Тео, я уже вдруг под самое утро неожиданно вспомнила, как отец однажды сказал мне, что люди обычно раздражаются в ответ на критику, высказанную в их адрес, только потому, что в этой критике содержится большая доля правды. Обдумав ещё раз слова Тео, я вынуждена была согласиться, что он прав. Я действительно не была собой. На следующий вечер мы с Тео на пару снова возвращались после ужина в пансион. Несмотря на то, что внешне он казался довольно тщедушным, я странным образом чувствую его присутствие рядом, мгновенно словно уменьшалась в размерах. Даже стала запинаться, с трудом подбирая нужные слова, чтобы хоть как-то объяснить ему двойственность своей натуры. Он слушал меня внимательно, не перебивая. И лишь когда я закончила, последовала ответная реакция. «Знаете...» Мой отец, чьё мнение, если честно, я ставлю не очень высоко, тем не менее высказал однажды весьма любопытную мысль. Он сказал, что женщины могли бы легко править миром, если бы пустили в ход все свои силы, а главное — перестали стараться стать мужчинами. Возможно, именно это вам и нужно — перестать стараться быть мужчиной. Легко вам говорить. Вот ваш отец, к примеру, Ему доводилось хоть раз работать исключительно в женском коллективе. «Хотел бы я посмотреть, смог бы он остаться самим собой, оказавшись в подобной ситуации?» — возразил я раздражённо. Покровительственный тон Тео мне категорически не понравился. «Замечание в точку», — согласился он со мной. «Что ж, быть может, вам хоть чуть-чуть станет легче, если я буду звать вас Алли. Это имя вам подходит больше, чем просто ал Не возражаете?» Я не успела ответить, потому что он резко остановился и застыл, как вкопанный на живописной набережной бухты. Рыбацкие лодки лениво покачивались на воде, затерявшись среди больших яхт и круизных судов. На море царил полнейший штиль. Лишь волны прибоя неспешно накатывались настоящие на приколе суда и ударялись об их борта. Этот звук почему-то действовал успокаивающе. Я увидела, как Тео задрал голову к небу, и втянул в себя порцию ночного воздуха с такой силой, что даже ноздри раздулись. Старый моряцкий приём. Так бывалые моряки определяют, какой будет роза ветров рано поутру. Я невольно издала короткий смешок, представив Тео в образе седовласого морского волка былых времён. Он повернулся ко мне и растерянно улыбнулся. — Что смешного? — Да так, ничего особенного. Можете называть меня Алли? Если вам так больше нравится. Благодарю. Что ж, пора в пансион. Надо хоть немного поспать. Завтра у всех нас будет очень напряжённый день. И снова вторую ночь кряду Я долго мучилась без сна, мысленно прокручивая в голове свой разговор с Тео. И это я, который обычно засыпает мертвецким сном. Стоит лишь коснуться головой подушки. Особенно после изматывающих тренировок или парусных гонок. Увы-увы, в ближайшие пару дней совет Тео принёс плоды, прямо противоположные тем, на которые он был рассчитан. Я без конца совершала глупейшие ошибки, одну хуже другой, чувствуя себя таким желторотым первогодком, случайно затесавшимся в компанию профессионалов. Мысленно я обещавала себя самыми последними словами. Остальные члены экипажа беззлобно подтрунивали над моими промахами. Но что интересно он не сделал мне ни единого замечания. На пятый вечер я, абсолютно убитая тем, как ужасно я выступаю, что, в общем-то, было совершенно нетипично для спортсмена моего уровня, даже не пошла на наш традиционный совместный ужин. Устроилась на небольшой террасе рядом с пансионом и стала уплетать то, чем меня угостила доброжелательная хозяйка. Хлеб, сыр фета и оливки, попутно заливая своё горе самодельным красным вином. Хозяйка щедрой рукой наполняла мой бокал, и после нескольких порций, принятых на грудь, я окончательно расклеилась. Мне стало нестерпимо жалко себя. Слегка пошатываясь, я поднялась из-за стола, чтобы направиться прямиком к себе в номер. Но в эту минуту на террасе возник Тео. «С вами всё в порядке?» — спросил он и даже слегка спустил очки на нос. «Видно, чтобы получше разглядеть меня». Я тоже прищурилась в ответ, старательно фиксируя его образ, но очертания его фигуры расплывались. Изображение было нечётким и двоилось в глазах. «Да, со мной всё в полном порядке», — хрипло ответила я и поспешно плюхнулась на стул, чувствуя, как всё поплыло перед глазами. «Все наши расстроились из-за того, что вы не присоединились к нам за ужином. Надеюсь, вы не заболели?» «Нет, со мной всё в порядке». Внезапно я почувствовала, как горло моё наполняется желчью. Всё в полном порядке. Знаете, если вам не здоровится, то скажите мне об этом прямо. Клянусь, я не применю против вас штрафные санкции. Можно мне присесть? Я не ответила, потому что в этот момент отчаянно боролась с позывами на рвоту. Тео уселся на пластиковый стул напротив меня. Тогда что с вами происходит? Ничего, с трудом выдавила я из себя. А, Алли, у вас ужасный вид. «С вами правда всё в порядке?» «Я... прошу прощения». Я с трудом поднялась со своего места и, пошатываясь, кое-как добрела до края террасы. И меня тут же стошнило на асфальт внизу. «Бедняжка!» Я почувствовала, как две сильных руки крепко обняли меня за талию. «Вам действительно сильно не здоровится. Позвольте, я помогу вам подняться в комнату. Какой у вас номер?» я «Мне хорошо. Просто отлично», — пробормотала я с глуповатым выражением на лице. На самом деле я была в полнейшем шоке от того, что со мной только что случилось. Надо же, устроила рыгаловку и перед кем? Перед самим Тео Фейлис Кингсом. Перед человеком, на которого я по каким-то неизвестным причинам отчаянно пыталась произвести должное впечатление. Нет, более дурацкой ситуации нельзя себе и вообразить. «Пошли!» Он положил мою вялую руку себе на плечо и потащил, почти поволок, мимо других обитателей пансионата, собравшихся на террасе. Все они взирали на меня с явным осуждением. Оказавшись у себя в комнате, я тут же почувствовала очередной приступ тошноты. К счастью, на сей раз я успела добежать до туалета. Приступы повторились ещё несколько раз. Но, выходя из туалета, я видела, что Тео терпеливо ждёт и готов помочь уложить меня в постель. «Честное слово, к утру я буду в норме. Обещаю», — простонала я. «За последние два часа, что вас рвало, не переставая, вы повторяли это уже несколько раз», — прагматично заметил тел и бережно промокнул пот с моего лба полотенцем, смоченным в холодной воде. «Ступайте к себе, Тео», — пробормотала я срывающимся голосом. «Честное слово, мне уже полегчало. А сейчас мне надо просто поспать». «Через какое-то время я обязательно уйду к себе», — пообещал Тео. «И спасибо, что помогли мне», — прошептала я, чувствуя, как мои глаза закрываются сами собой. «Не стоит благодарности Алле». Уже засыпая, уже погружаясь в сладостную полудрёму, я вдруг улыбнулась и услышала собственный голос. «По-моему, я люблю вас». И моментально отключилась. Проснувшись на следующее утро, я почувствовала себя гораздо лучше, хотя меня всё ещё водило из стороны в сторону. Я сползла с кровати и чуть не споткнулась о Тео, который крепко спал, примостившись прямо на полу, подложив под голову вторую подушку. Закрыв за собой дверь в ванную комнату, я безвольно опустилась на край ванны и вдруг вспомнила свои слова. «Боже, неужели я действительно произнесла их вслух вчера вечером?» По-моему, я люблю вас. И откуда мне вдруг пришла в голову столь дикая мысль? А может, я ничего такого и не говорила, и всё это мне только приснилось? В конце концов, вчера мне было действительно очень скверно. Вполне возможно, это всего лишь плод моих галлюцинаций. Да это Бог, да это Бог, простонала я мысленно, обхватив голову руками. Да. Но если я ничего не говорила, Тогда почему так живо помню эти слова? Они буквально врезались мне в память. Конечно, всё это полная ерунда, ничего даже отдалённо похожего на правду. Но Тео вполне может вообразить, что так оно и есть на самом деле. Но ведь это же не так. Ничего подобного. Я робко высунулась из ванной комнаты и увидела, что Тео уже собрался уходить. Стараясь не встречаться с ним взглядом, я молча выслушала, что он идёт сейчас к себе — Хочет принять душ, а минут через десять заскочит за мной и поведёт на завтрак. Нет, Тео, пожалуй, мне сегодня лучше обойтись без завтрака. Не хочу рисковать. Алли, вам обязательно нужно поесть, хоть немного. Вы же не хуже меня знаете, что если после приёма пищи у вас снова возобновится рвота, нам придётся временно списать вас на сушу, пока вы окончательно не придёте в норму. Увы, но правило есть правило. «Ладно, будь по-вашему», — согласилась я самым несчастным голосом. Стоило Тео скрыться за дверью, как у меня мелькнула мысль, что я отдала бы сейчас всё на свете за то, чтобы превратиться в человека-невидимку. Ещё никогда мне так страстно не хотелось бросить всё и бежать прочь, куда глаза глядят. Однако пятнадцатью минутами позже мы вместе с Тео вышли на террасу. Наши уже сидели за столом. Они, понимающие, переглянулись с этакими самодовольными ухмылками на физиономиях. «Если бы я могла, то в эту минуту поубивала бы их всех до единого». «У Алли проблемы с желудком», — объявил Тео, садясь за стол. «Но, судя по твоей физиономии, Роб, у тебя сегодня тоже была бессонная ночь». Остальные ребята отреагировали на слова Тео весёлыми смешками. Роб смущённо опустил голову, а Тео спокойно продолжил разговор. В частности, о том, какие упражнения у нас запланированы на сегодняшнюю тренировку. Я сидела молча, благодарная Теу за то, что он заговорил о делах практических. И одновременно отлично представляла, что именно думают в этот момент мои товарищи по команде. Но главное даже не то, что они думают, а то, что, по иронии судьбы, всё, что они там нафантазировали, неправда. В своё время я дала себе зарок никогда не спать с членами своего экипажа, хорошо зная, как быстро расходятся слухи, порочащие репутацию женщины в замкнутом мире парусного спорта. И вот вам, пожалуйста. Я, что говорится по умолчанию, по ошибочному умолчанию, стала одной из таких опороченных женщин. Хорошо было лишь то, что мне всё же удалось кое-как переварить свой завтрак, и меня допустили к тренировкам. И с этого момента я повела себя так, чтобы всем на борту яхты, особенно ему, стало предельно понятно, что у меня нет ни малейшего интереса к персоне Тео Фейлис Кингса. Во время тренировок я прикладывала максимум усилий, чтобы держаться от него как можно дальше. Правда, на тесном судёнышке соблюдать дистанцию было не так-то просто, но я старалась изо всех сил. Если он что-то спрашивал у меня, я отвечала одна сложно «да», «нет». А вечерами после ужина, скрипя зубами, Оставалась вместе с ребятами, коротая время в баре. А Тео сразу же по завершении трапезы поднимался из-за стола и уходил к себе в пансионат. Ну и что мне за дело до него, твердила я про себя. Я ведь его не люблю и не хочу, чтобы так думали про меня другие. Но чем сильнее я старалась убедить в этом всех окружающих, тем всё больше и сомнения доливали уже меня саму. Я подолгу пялилась на Тео, особенно когда была уверена, что он на меня не смотрит. Меня восхищало, как спокойно и уравновешенно он работает с командой, какими глубокими и содержательными всегда были его комментарии по поводу наших успехов или их отсутствия. В любом случае такой стиль руководства экипажем сплачивал всех нас и заставлял выкладываться по полной. А ещё, несмотря на хрупкое телосложение Тео, я всё равно отмечала глазом, какой он крепкий физически и как играют мускулы у него под одеждой. Я уже неоднократно становилась свидетелем того, что из всех нас, членов команды, Тео был, несомненно, самым сильным и самым подготовленным. Всякий раз, когда мои мысли предательски скатывались именно в это направление, я тут же предпринимала отчаянные попытки пресечь их на корню. Между тем, совершенно неожиданно для себя, я стала замечать, что в последнее время Тео часто разгуливает по яхте без рубашки. Конечно, днём жара стояла невыносимая, Но так ли уж нужно ему демонстрировать свой голый торс, когда он, к примеру, просматривает маршрутные карты предстоящих гонок? «Тебе что-то нужно, Алли?» — поинтересовался он у меня однажды, резко отвернувшись от бумаг и перехватив мой взгляд. Не помню, что я там промямлила в ответ, но тут же отвернулась от него, покраснев до самых кончиков волос. К счастью, Тео ни единого разу не обмолвился о том, что за чушь я плела ему в ту ночь, когда заболела. Постепенно я почти убедила себя в том, что ничего такого я и не говорила вовсе. Наверняка это всё приснилось мне в каком-то кошмарном сне. Однако, вопреки самовнушению, я чувствовала, что со мной творится что-то не то. Что-то такое, что случилось в моей жизни впервые. Потому что впервые я не могла совладать со своими эмоциями. К тому же у меня пропал сон. Да и мой здоровый аппетит тоже куда-то улетучился. А если я погружалась в полудрёму на какой-то час-другой, то мне тут же снился Тео. Сновидения были такими яркими и живыми, да ещё и такими раскованно смелыми, что, просыпаясь, я невольно краснела, вспоминая всё то, что мне только что приснилось. А в результате мои контакты с ним стали ещё более затруднительными и неловкими. Помнится, в подростковом возрасте я прочитала несколько любовных романов, но очень быстро отказалась от подобного чтива, отдав предпочтение душераздирающим кровавым триллерам. Однако сейчас, анализируя все симптомы того, что творится со мной, я вынуждена была с глубоким прискорбием констатировать, что все признаки любовной лихорадки, как её описывали в этих романах, лицо Не знаю, как и почему, но я умудрилась втюриться в Теофейли с Кингса по уши. В последний вечер сборов — Тео по завершении ужина поднялся из-за стола и произнёс короткий спич. Поблагодарил нас за впечатляющую, по его словам, работу. Сказал, что у нас есть все шансы стать победителями на предстоящей регате, и он на это очень сильно рассчитывает. Затем провозгласил тост. После чего я уже собралась отчалить к себе в пансионат, но тут Тео глянул в мою сторону. «Алли, я бы хотел кое-что обсудить с вами». Как вы знаете, согласно правилам проведения соревнований, в команде должен быть человек, отвечающий за оказание первой медицинской помощи в случае экстренной необходимости. Честно говоря, пустая формальность — обычная бюрократическая заковыка. Но необходимо подписать несколько бланков, только и всего. Вы не возражаете? Он жестом указал на файл с бумагами и кивнул в сторону свободного столика. Но я и понятия не имею, как оказывать эту самую первую медицинскую помощь?» Совершенно искренне возмутилась я, садясь за указанный столик на некотором расстоянии от всех остальных ребят. «Вы решили меня назначить, потому что я женщина, да? То есть как бы изначально готова нянчиться с другими, и у меня это будет получаться лучше, чем у мужчин? Так вот, ничего подобного. Я не умею нянчиться. предложить эту роль Тиму или кому-то ещё». «Алли». «Прошу тебя, помолчи, пожалуйста. Для меня наш разговор — это предлог и только. Взгляни». Тео придвинул ко мне поближе два абсолютно чистых листа бумаги, которые он извлёк из файла, после чего протянул авторучку. «Давай сделаем вид, что всё идёт по плану и не станем устраивать дальнейшие дискуссии на тему, кто из членов команды должен отвечать за оказание первой медицинской помощи». «У нас есть более интересные темы для обсуждения. В ту ночь, когда ты так сильно расхворялась, ты сказала, что, судя по всему, любишь меня. И вот моё ответное признание, Алли. Думаю, я испытываю к тебе аналогичные чувства». Тео замолчал. Я ошарашенно уставилась на него, пытаясь понять, уж не разыгрывает ли он меня но он сделал вид, что всецело занят изучением бланков. После короткой паузы он продолжил. «Предлагаю найти способ выяснить, что значат для нас обоих эти наши признания. Завтра я намереваюсь устроить себе короткую передышку и отплыть на своей яхте куда-нибудь подальше на все выходные. Приглашаю тебя присоединиться ко мне». Он снова замолчал и глянул мне прямо в глаза. «Так ты согласна?» Я открыла рот и тут же снова закрыла его. Наверное, в эту минуту я была сильно похожа на золотую рыбку, вытащенную из воды и жадно хватающую ртом воздух. И потом я просто не знала, что ему ответить. «Ради всех святых, Алли, прошу тебя, скажи «да». Прости за избитое сравнение. Но не забывай, мы с тобой сейчас в одной лодке. И мы оба точно знаем, что между нами всё же проскочила какая-то искра» ещё тогда, год назад, при нашей первой встрече. Я ведь и до того был много наслышан о тебе и о твоих успехах, а потому, честно говоря, ожидал увидеть такую мужеподобную спортсменку с накачанными мускулами. И вдруг появляешься ты. Огромные синие глаза, шикарные золотисто-рыжие волосы, словно ты только что сошла с полотна тициана Ты меня тогда полностью покорила, можно сказать, ошеломила и уничтожила. «Да», — воскликнула я, растерявшись настолько, что все слова попросту вылетели у меня из головы. «Итак?» Тео слегка откашлялся, и я вдруг поняла, что он тоже нервничает. «Давай совершим небольшой совместный круиз. Проведём какое-то время в нашей любимой стихии, на воде, а заодно и посмотрим, есть ли будущее у наших с тобой отношений. Если ты сочтёшь, что нет, то всё равно тебе понравится попутешествовать на моей яхте». Она очень комфортабельная, к тому же быстроходная. «На борту кто-нибудь ещё будет?» — спросила я, обретя, наконец, голос. «Нет. То есть ты будешь капитаном, моя твоей командой?» «Именно так. Но обещаю, я не заставлю тебя карабкаться на такелаж или торчать всю ночь в вороньем гнезде на верхушке мачты, чтобы вести наблюдение за акваторией моря». Тео доброжелательно улыбнулся, и взгляд его зелёных глаз, обращённый на меня, тоже был тёплым и доброжелательным. «Алли, ты только скажи, что согласна». «Ладно», — кивнула я в ответ. «Вот и отлично», — обрадовался Тео. «А теперь для соблюдения проформы поставь свою подпись здесь и вот здесь. Скрепи подписью своё согласие». Его палец уперся в нижний угол чистого листа бумаги. Я глянула на Тео, и увидела, что он по-прежнему улыбается, глядя на меня. И я тоже улыбнулась в ответ. А потом поставила свою подпись там, где было указано, и подвинула бланк назад. Некоторое время Тео изучал его самым серьёзным выражением лица, а затем аккуратно вложил в файл. «Вот и все дела». Проговорил он достаточно громко, чтобы нас смогли расслышать другие члены команды, которых и так распирал от любопытства, и они ушки на макушке напрягались изо всех сил, чтобы услышать, о чём это мы там беседуем. «После обеда прогуляемся до пристани, и я коротко введу вас в круг ваших новых обязанностей». Тео снова перешёл на официальный тон, но при этом заговорщицки подмигнул мне, когда мы с ним поднялись из-за стола, чтобы присоединиться к остальным. Я старалась двигаться неспешно, но внутри меня все бурлило от радостного возбуждения.